Сэру Кай Лойду исполнилось восемнадцать лет. Долгожданная, достойная дата, отделяющая отрока от взрослого мужчины. Даже отец, лорд Ллойд, улыбнулся ему в тот день, вспомнил, хотя многие потеряли еще дням и месяцем на чужой земле. «Сын мой!» Жесткие губы коснулись лба, и Кай замер, впитывая в себя теплый отеческий поцелуй. «Ты теперь мужчина!» «Служи честно тем, кому ты присягнул на верность, и храни в своем сердце христианскую веру. Слушай свою совесть, Кай, и никогда, никогда не спорь с ней!» Кай хорошо запомнил черные глаза отца и взгляд, уверенный, властный, и в этот единственный миг полный отеческого тепла. Лорд Ллойд сжал плечи сына, Улыбнулся ему, не разжимая губ, и направился прочь, к шатру, где его распоряжений уже ждали лучшие рыцари королевского войска. Черные, смолиные, как вороного крыло, волосы блестели на солнце. И в который раз Кай пожалел, что совсем не похож на отца. Красивого, высокого мужчину, опытного воина, талантливого командира, воплощения рыцарского долга и чести. Не досталось ему и сурового нрава сэра Джона Ллойда, неподкупной твердости, проницательности, непримиримости. Противников у лорда не имелось, а те, которые появлялись, надолго не задерживались. Кай уважал и был безгранично предан отцу. Он бы многое отдал, чтобы лорд признал его равным себе. Сэр Кай старался, очень старался. Ему было что доказывать. Его любви и послушания отец не замечал первые десять лет его жизни. Старый рыцарь-монах, воспитывавший маленького Кая, объяснял, что у отца есть более важная задача — воспитать своего старшего сына, Роланда, достойным человеком, и что до Кая очередь обязательно дойдет. Но первыми дошли грязные злые слухи. Мать, леди Элис Ллойд, Кай помнил плохо. Ему едва исполнилось три года, когда ее забрали из родового замка. Он помнил странное смятение, шепот слуг, косые взгляды и вескую густую тень, упавшую на поместье. И в тот же день в его память ворвался отец. Высокая фигура в латах, окровавленный меч, взгляд полный ледяной ненависти, направленный на него, на Кая. Годы шли, и страшные образы притуплялись. А потом начались первые ссоры старшего брата Роланда и лорда Ллойда. В день его восемнадцатилетия они вернулись в Акру. Сэр Кай в отчаянии смотрел на разоренный, разрушенный город, как и на все прочие поселения, по которым они шли огнем и мечом. Его ужасало происходящее на Святой Земле. Кай уже участвовал в боях, и за три года военных походов его сердце загрубело. Казалось, достаточно, чтобы привыкнуть к истинному лицу войны, ее низости и лжи, но равнодушию Кай так и не научился. Отец никогда не обсуждал с ним короля и его жуткие приступы безумия, ничего не говорил и о самом походе, но Кай чувствовал, что лорд недоволен. За годы молчаливого наблюдения за сэром Джоном юный крестоносец изучил его бесстрастное лицо, привычки и характер, и потому понимал отца с полувзгляда. Он знал, о чем тот подумает, как посмотрит, о чем заговорит, едва ли не до того, как отец сам понимал это. Не раз Кай ловил на себе его странные взгляды, не то грустные, не то виноватые. Встретившись глазами с сыном, лорд Ллойд тут же отворачивался, и красивое лицо превращалось в неподвижную маску. И все же отец научился, если не любить, то по-своему уважать младшего сына. У Кая оказалась врожденная чутье на опасность, а цепкость ума и проницательность заменяла тихое ненавязчивое внимание, которое он оказывал собеседнику. Мягкость, с какой он относился к людям, и неподдельное участие, расслаблявшее человека настолько, что юного лорда переставали воспринимать как угрозу, позволяли молодому рыцарю увидеть гораздо больше, чем он считал нужным говорить вслух отец ценил это, а еще дар исцеления, которым Бог наградил его младшего сына. За редкие моменты внимания Кай был благодарен до безумия. Лорд Ллойд знал это, и от того чувства вины в нем разгоралось еще больше. «Кай!» — молодой рыцарь вздрогнул, открывая глаза, и резко обернулся. В приоткрывшуюся дверь сунулась знакомая голова — Увидев стоявшего на коленях перед распятием друга, сэр Джеральд слегка смутился. «Молишься? Я позже зайду». «Нет, Джеральд, я просто... Я закончил». Кай поднялся с колен, шагнул в грубой постели, присел на край, растирая уставшие глаза. «Заходи». Друг скользнул внутрь, опасливо косясь на коридор. Сэр Кай ночевал в одной с лордом Ллойдом келье, и присутствие сэра Джеральда, командир бы не обрадовался. Сэр Джон вообще не одобрял их дружба. — Завтра казнят шпиона, которого мы поймали в лагере, помнишь? В тусклом свете лучины медные пряди Джеральда отливали почти кровавым блеском. Молодой рыцарь перешел на шепот. Не хватало еще, чтобы их слышали. — На площади! — Кай кивнул. Ты придешь? Как велит отец! тихо и невыразительно ответил рыцарь. Джеральд задержал взгляд на друге. Лорд Ллойд и сэр Кай были не похожи так разительно, что об этом не уставали судачить в войске. Статный, черноволосый лорд и невысокий светлый кай. А супруги лорда леди Элис знали мало как и о старшем брате Кае, Роланде, который исчез три года назад и больше никогда не появлялся в Англии. Весь их род, тайна фамилии вызывали не одну волну сплетен и пересудов. Задавать вопросы хладнокровному опасному лорду никто не решался. Но и на первый взгляд мягкий уступчивый Кай оказался для шпионов не лучшим информатором. Ни один охотник до слухов не мог вытянуть и слово из юного Ллойда, и спустя какое-то время обсуждать то, разгадку чему добыть все равно не получилось, перестали. «Твой отец уйдет с его величеством!» — снова зашептал Джеральд. «Я точно знаю, я слышал. Они собираются в обход еще до рассвета и будут наблюдать казнь с балкона вместе с капитанами». Кай не ответил, и Джеральд подавил вздох. Он ни разу не видел, чтобы друг улыбался — и никогда не слышал его смеха. Кай не завязывал разговоры первым, уклонялся от рыцарских забав, безумств, бесчинств. Молодого рыцаря не очень любили, но и открытой неприязни к нему никто не испытывал. Джеральд привязался к нему по-настоящему после одной битвы, когда его лошадь завалилась на бок, намертво приглаждая рыцаря к земле. В момент отступления крестоносцев он оказался почти в тылу противника. СРК заметил, повернул коня, спрыгнул на земь, уперся плечом в тяжелую тушу. И Джеральд понял, что те, с кем он делил брагу на привале, боевые товарищи, с которыми он грабил небольшие поселки, втайне от командиров, давние друзья, все бросили его погибать, и только странный, отрешенный сын лорда вернулся за ним но дружить с молчаливым Каем оказалось не так интересно, как с теми, кто не отказывал себе в развлечениях. Окончательно сэр Джеральд изменил свое мнение, когда после очередного набега лежал в шатре с разбитой головой, а лекарь все не шел, потому что раненых оказалось очень много. Кай появился, когда он уже совсем отчаялся. Промыл рану, наложил мазь, перевязал, не уставая шептать неслущные молитвы. Джеральд смотрел на друга, на его светящееся внутренним светом лицо с внимательными зелеными глазами и со страхом понимал, что боль исчезла напрочь, словно Кай ее рукой снял. С тех пор Джеральд привязался к нелюдимому молодому рыцарю, и чего греха таить, не без тайного умысла. Порой Каю стоило лишь положить ладонь поверх раны, и боль утихала забиваясь вглубь, оставляя хотя бы на время ослабевшее тело. Джеральд стыдился корыстных своих побуждений, но отказать себе в общении с юным рыцарем не мог. «Кай!» — вкратце, начал Джеральд. «Я на площади книжную лавку видел». «Правда?» Кай поднял глаза, и Джеральд с удовольствием закивал, нащупал, наконец, Ахиллесову пету непробиваемого рыцаря. «А то! выбери, что душе угодно!» Наверняка все на арабском, но ты у нас ученый. Кай задумчиво глянул на друга. Ученым он не был, но арабскую речь за годы блужданий по чужой земле уже понимал. Читал Кай на арабском еще плохо. Сказывалось отсутствие книг и учителей, но он не сдавался. Отец оказался снисходителен к его слабости, если только Кай не занимался чтением в ущерб тренировкам и службе. — Хорошо, — сказал он. Если я не понадоблюсь отцу, отправимся с тобой на площадь. На площади было грязно и людно, и они с Джеральдом держались вместе, поближе к помосту. Керасы и шлема не одели, ограничившись кочугами и мечами. Вдоль стен выстроились крестоносцы. Перед виселицей уже шумела толпа. Кай! шепнул Джеральд, рассматривая смуглые чужие лица. Дождемся конца и ускользнем потихоньку, пока нас не хватились. Забежим в книжную лавку. Ведут. К виселице уже подводили шпиона. Король Ричард и лорд Джон Ллойд наблюдали казнь с невысокого балкона над площадью. Под ними высилась плаха. Кай глянул на отрешенного отца, но тот не ответил на взгляд сына. И рыцарь отвернулся. Казнь началась. Шпион не вырывался, не упирался, только дрожал мелко-мелко и прятал ненавидящий, горящий взгляд. Жители Акры, христиане. Кая опустил слезящиеся от ветра глаза, не глядя на взявшего слово проповедника. Сэр Джеральд покосился на друга. Кая опустил веки, и лишь безмолвно шевелящиеся губы доказывали, что тот все слышит. Засмотревшись, сэр Джеральд пропустил момент, когда от толпы метнулась быстрая тень, и дикий крик прорезал тишину. Ассасин! Убийца!» Тяжело вооруженные крестоносцы не успели оказаться на плахе, и потому первым, кого встретил убийца, прыгнувший на помост, был сэр Кай. Низкий капюшон всколыхнулся. Человек на миг замер. И рыцарь сумел рассмотреть смуглое лицо с холодными синими глазами. Ассасин оттолкнул его, прыгнул вверх, подтянулся, забираясь на дыбу, и, почти не задерживаясь, метнулся вперед и вверх, на балкон. Кай резко обернулся, увидев, как узкое лезвие скользнуло по щеке Ричарда. Короля тотчас закрыл собой отец, и закованный сталь кулак сэра Джона ударил по незащищенному лицу убийцы. Не удержавшись, тот взмахнул руками, падая вниз. Кай отступил на шаг, но ассасин перекатился, тут же поднимаясь на ноги, и метнулся в толпу. Крики и вопли горожан только усилились, когда вслед за ним устремился отряд крестоносцев. Сэр Кай опустил судорожно сжатую рукоять меча и опернулся. Отец заслонял собой короля Ричарда, глядя на сумасшествие, развернувшееся на месте казни. Король морщился, прижимая руку к рассеченной щеке. — Заканчивайте! — бросил он палачу и покинул балкон. Лорд Лойд обернулся, встречая взгляд сына, и коротко кивнул. Сэр Кай тотчас заторопился, покидая помост. — Он нужен там! — Отец был прекрасно осведомлен о его умении снимать боль. И, конечно, королю Ричарду это сейчас очень бы пригодилось.